Падре Анхель отказался от привычной вечерней прогулки. После похорон он задержался в нижних кварталах города и долго беседовал там в одном из домов. Чувствовал он себя хорошо, хотя обычно продолжительные дожди вызывали у него боли в позвоночнике. Когда он добрался до своего дома, уличное освещение было уже включено. Тринидат поливала цветы в крытом переходе. Падре спросил её о ещё неосвещённых облатках, та ответила, что отнесла их на главный алтарь. Едва падре включил свет, его тут же окутало комариное облако. Прежде чем закрыть дверь, падре решил обработать жилище инсектицидами. Не переставая чихать от острого запаха и дыма, он постарался побыстрее окурить всю комнату. И когда закончил, был весь в поту. Сменив чёрную сутану на белую, а её он носил только дома, падры пошёл помолиться Деве Марии. Вернувшись в комнату, он поставил на огонь с ковродау бросил на неё кусок мяса и нарезая лук толстыми кольцами, стал его жарить. Затем все это выложил на тарелку, где еще с обеда лежали кусок недожаренной юки и немного остывшего риса. Он поставил тарелку на стол и принялся за еду. Ел он все одновременно, отрезая небольшие кусочки и накладывая их потом ножом на вилку. Жевал добросовестно, плотно закрыв рот, тщательно перетирая пищу своими зубами с серебряными пломбами. Пережёвывая очередной кусок, он клал вилку и нож на край тарелки и обводил комнату медленным изучающим взглядом. Прямо против него стоял шкаф с объёмистыми томами приходского архива. В углу плетёная качалка с высокой спинкой, к ней был пришит валик для головы. За качалкой ширма, а за ней висело распятие рядом с календарём, рекламирующим микстуру от кашля. За ширмой падры спал. К концу трапезы падры Анхель почувствовал удушье. Развернув пирожные из гуаявы, он налил полный стакан воды и уставившись на календарь, принялся есть сахаристую массу. Каждый кусок пирожного он, не отрывая от календаря взгляда, запивал водой и наконец отрыгнул и вытер губы рукавом. Вот так ел он уже 19 лет один в своей комнате повторяя изо дня в день со скрупулёзной точностью каждое своё движение и никогда в нём не шевельнулось чувство неловкости за свою одиночность